— Но нет, нет, вы не поймете меня, вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас. Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла, ты и тогда гостила у тетки. Вы не поверите, Павел Александрович. Я была его руководительницей, сестрой, матерью, он слушался меня как ребёнок. Было что-то наивное, нежное и благогоженое в нашей связи, что-то даже как будто пастушеское, я уж и не знаю, как это назвать. Вот почему он и помнит теперь только об одном моём доме с благодарностью. Ce pauvre prince. Этот бедный князь. Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне? Я с икрушением сердца думала о нём эти 6 лет, вы не поверите, он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей. Нет, надо бы на воспользоваться случаем и спасти его совершенно. Но расскажите мне ещё раз, как удалось вам всё это?